Попрощавшись с девушками, я вышла в коридор и, как оказалось, очень вовремя. А в глубь коридора к лестнице удалялась знакомая тучная фигура. Это был Сергей Евгеньевич Дубинин. Я вжалась в небольшое углубление о двери кабинета, из которого только что вышла, чтобы Сергей Евгеньевич не заметил меня. Но Дубинин подошел к лестнице так ни разу и не оглянувшись. Как только его грузная фигура исчезла, Я вышла из своего укрытия и осторожно подкралась к лестнице. Звука шагов снизу не было слышно, но я могла предположить, что за это время Сергей Евгеньевич уже спустился на первый этаж. Я проследовал за ним. Силуэт Дубинина я заметила в вестибюле. Сергей Евгеньевич уже выходил в стеклянную дверь. Он торопился на стоянку. Я не без удовольствия смелила оценивающим взглядом в его машину. отливающие в лучах солнца перламутром сергей евгеньевич не без труда поместился на переднее сиденье в салоне я дождалась когда он тронется с места и вырули со стоянки а затем подошла к своей скромной ладье припаркованной в сторонке и села за руль сергей евгеньевич не успел оторваться от меня выехав со стоянки я заметила его машину впереди себя. Он ехал поспешно, но, тем не менее, скорость в автомобиле не была большой. Мне не составляло никакого труда проследить за ним. Кажется, Дубинин и не заметил, что я сел ему на хвост. За время пути он несколько раз нарушил правила дорожного движения, что пришлось сделать и мне, чтобы не упустить объект из визу. К счастью, наши маневры не были замечены сотрудниками дорожной инспекции, поэтому слежка ничем не осложнялась. Я старался определить, куда направляется Сергей Евгеньевич, но разобраться в его намерениях было довольно-таки сложно. Он проехал на повышенной скорости почти полгорода. В результате из Ленинского района мы оказались в Кировском. Во время пути Сергей Евгеньевич созвонился с кем-то по мобильному телефону. Я видела, как он, остановившись на одном из светофоров, набирал какой-то номер на клавиатуре. Разговор был коротким. Когда Дубинин отложил в сторону мобильный телефон, в салоне моей девяточки раздался звонок. От неожиданности я вздрогнула, а затем, схванив трубку, посмотрел он дисплей. Номер звонившего показался мне знакомым, но вспомнить, кому он принадлежит, я не могла. «Слушаю», — бойко отозвалась я, не спуская глаз с Дубинина. «Татьяна Александровна, это Настя», — представились собеседники. собеседница, в голосе которой чувствовала волнение. Настя Шикунова, сестра Дмитрия, который погиб. — Да, Настя, я вас слушаю, — отозвалась я. — Что случилось? — Мы с мамой кое-что выяснили. Мне надо с вами поговорить с некоторой растерянностью, — продолжила девушка. — Вы сейчас можете к нам домой приехать? — Сейчас, — задумавшись, произнесла я, — я остановилась на перекрестке. так как загорелся красный свет светофора. Сергей Евгеньевич удалялся от меня. Я нетерпеливо постучала к по резине руля, а затем ответила в трубку. — Я к вам подъеду, как только освобожусь. — Хорошо, спасибо большое, — проговорила Настя и положила трубку. Я отключила телефон и бросила его на сиденье рядом с собой. Наконец зажегся долгожданный зеленый сигнал. Я хотела было тронуться с места, но вдруг дорогу мне преградил какой-то нерадивый водитель на старенькой копейке. Он выехал на самую середину дороги, приготовившись поворачивать. Если бы я не успела вовремя притормозить, могла произойти авария. За рулем сидел прыщавый юноша, который улыбался во весь рот. Его совершенно не волновало, что он перекрыл движение остальному транспорту. Наверное, его вообще мало что волновало. Из салона его машины раздавались ритмичные резкие звуки музыки, в такт, которым он кивал головой. Я нажала на сигнал, и помимо звуков своего автомобиля, услышала недовольные гудки машин, которые стояли за мной. Паренек же совершенно не обращал на нас внимания. В результате его безбашенности я пропустила зеленый сигнал светофора, а затем, когда загорелся красный, Паренек неторопливо поехал в нужном ему направлении. Я посмотрел на дорогу впереди себя, но не обнаружил автомобиля Дубинина. Дорога была абсолютно чиста, а Сергей Евгеньевич след простыл. Я, не дожидая зеленого света, рванул с места и благополучно миновал перекресток, но драгоценное время было потеряно. Дубинин отъехал на приличное расстояние, Догнать его уже было невозможно. Я проехала немного вперед, а затем припарковалась к обочине дороги. Как глупо все получилось. Из-за какого-то идиота мне не удалось проследить за Дубининым. Мой взгляд упал на мобильный телефон. Ну что ж, поеду к Насте Шикуновой. Интересно, что же с ней случилось? Чем она-то была так взволнована? Настя открыла мне дверь после первого же звонка и указала взглядом вглубь квартиры. Девушка была немного напугана, и вместе с тем на ее лице застыло выражение решимости. Чувствовалось, что она была готова на все, лишь бы пролить хоть какой-то свет на убийство брата. Я прошла в гостиную. После поминального обеда уже все было убрано, о недавнем присутствии гостей Напоминал только огромный полированный стол, который стоял сложенным около стенки. Я мельком бросила взгляд на портрет Дмитрия в черной рамке, а затем обратилась к девушке. Хороший был парень. Я просмотрела кассеты, которые вы мне дали. Настя потупила взгляд, а затем произнесла. Мамы нет, она тоже хотела с вами поговорить, но ей пришлось в милицию сегодня пойти. Опять допрос какой-то. Мама очень плохо себя чувствует всегда, когда возвращается из отделения. Тяжело это для нее. Дима был ее любимым ребенком. Я всегда это знала, но не ревновала, сказала Настя. А затем, как бы опомнившись, пригласила меня сесть. Я присела на кресло, покрытое стареньким пледом, и выжидающе посмотрела на Настю. Девушка не выдержала моего взгляда, отвела глаза в сторону, а затем спросила нерешительно. Ничего, что я вас позвала. Обратиться за помощью нам больше некому. Милиция говорит, что пока у следствия нет никаких конкретных версий. Мама им рассказала, что случилось. Они говорят, что это не в их компетенции. Настя, мне вы можете рассказать все, что случилось? Спросила я с некоторым нетерпением, так как разговор уже затянулся. Девушка посмотрела на меня с признательностью и рассказала. Мы с мамой живем бедно. Да и Дима тоже никогда не шоковал. Эта трагедия все произошло так неожиданно. На похороны мы потратили все деньги, что имелись в доме, пришлось еще занять у родственников и друзей семьи. А сегодня мы с мамой обратились в банк, чтобы снять нужную сумму со счета. Но денег там не оказалось. Счет аннулирован. Настя, а вы говорили об этом милиции? Банк нужно привлечь к ответственности за финансовое мошенничество. Нельзя, оказывается, — с некоторым раздражением отозвалась девушка. Все законно. Счет был оформлен на имя Димы. Организаторы проекта должны были ежемесячно перечислять на этот счет деньги – 300 долларов. Они тоже имеют право пользоваться активами счета по своему усмотрению. И потом в договоре было сразу оговорено, что этими деньгами может пользоваться только победитель. В случае его смерти перевод денег прекращается и счет аннулирует». «Вы имеете в виду организаторов проекта «Холод», уточнил я?» Девушка кивнула и продолжила. «Дима только один раз снял деньги, чтобы купить себе машину. Больше счетом он не пользовался, копил деньги». Представляете, какая сумма теперь накопилась на счету почти за год? Диме нужны были деньги на учебу, он хотел учиться в Москве, получить хороший диплом. И во время реалити-шоу он рассказал, как потратить деньги. Я вспомнила, что Дима Шикунов на самом деле говорил об этом в программе. В главе тут же всплыли и другие воспоминания. Сергей Акимов хвалился тем, что все деньги отправит матери в деревню, чтобы она жила в свое удовольствие хоть на старости лет. Отчасти парень выполнил свое обещание. Призовой фонд за второе место получила Екатерина Лаврентьевна, которая купила хороший дом. К сожалению, планам Димы Шакунова не суждено было осуществиться. — Три тысячи долларов должно было находиться на счету, — сообщила Настя. Дима планировал осенью поехать поступать в высшее учебное заведение в Москве. У него были уже готовы документы, резюме и аттестат он уже даже отослал в университет. Настя неожиданно замолчала, вздохнула, а затем достала из шкафа стопку документов и протянула ее мне как бы доказательство своих слов. Я не столько из интереса, сколько из уважения к девушке просмотрела бумаги. В стопке было даже приглашение для Дмитрия, а также рекламный плакат, где были засняты счастливые лица студентов университета. «Настя, а что вам сказали в банке? Куда делись деньги?» — поинтересовалась я, отложив в сторону документы, которые сейчас уже никому не нужны. Нам ничего не стали объяснять, а просто сообщили, что счет аннулирован. А потом я посмотрела бумаги, ну, тот договор, и все поняла. Мне даже неловко, что я вас отвлекла от дела и вызвала сюда из-за такого пустяка. Мне следовало сразу изучить договор. а я про него только десять минут назад вспомнил. Настя грустно посмотрела на меня и тяжело вздохнула. И все же подобный пункт договора мне показался странным, ведь и так понятно, что перечисление на счет производят только живому человеку. А зачем тогда было заострять внимание на пункте о преждевременной смерти? Да и вообще, насколько мне известно, по закону Родственники должны иметь право пользоваться счетами умершего человека. А тут выдумано какое-то аннулирование. Мама Димы должна иметь полное право распоряжаться хотя бы теми деньгами, которые уже были переведены на счет до наступления смерти, по своему усмотрению. Работники банка не имеют права отказать ей в этом требовании. Но вот то обстоятельство, что счетом... Имели право пользоваться организаторы проекта «Холод», и это отмечалось в договоре, меня несколько насторожило. В последнее время очень многое в работе Дубинина мне не нравилось, да и сам он не вызывал никаких симпатий. Не приложил ли он и к этому свою толстую ручонку? «Э, — В каком банке находились деньги? — поинтересовалась я. — По-волжски Минотеп, — сообщила Гу... э, э, Настя. — У нас даже есть сберегательная книжка. Девушка опять повернулась к синему шкафу и достала с одной из полки голубенькую книжицу. Протянув мне очередной документ, она застыла, ожидая, что же я ей скажу по этому поводу. Я развернула книжку, где ежемесячно записывались поступающие на счет суммы. Но надо признать, что Дмитрий честно получил положенный ему выигрыш после окончания проекта. Книжки также значилось, что Шикунов на самом деле снял 600 долларов на покупку машины. Последней была запись о том, что счет аннулирован. По бумагам выходило, что сам Дмитрий снял все деньги незадолго до своей смерти. Об этом я и сказала Насте. — Что вы! Дима не снимал деньги! Ему надо было поступать в университет! Но здесь написано, что за три дня за своей смерти Дима пришел в банк Я аннулировал счет», — сообщил я. «Этого не может быть!» — скрикнула Настя. «Я ничего об этом не знаю. Ему обязательно бы мне сказал, что ему нужны деньги. Он со мной всегда был откровенен». «Ну, я не знаю. Может быть, ему срочно потребовалась такая большая сумма? Наверное, он куда-то вляпался, попал не в очень хорошую историю. Может быть, он был не в ладах с законом?» — предположил я. Услышав это, Настя как ошпаренная вскочила со своего места. «Как вы смеете так говорить? Вы ничего о нем не знаете!» – выкрикнула она. «Дима был честный, справедливый. Никогда, вы слышите, никогда он не стал бы...» Настя не договорила и перешла на рыдание. «Похоже, я позволила себе сказать лишнее. Девушка очень болезненно восприняла мои слова. Я хотела было извиниться перед ней, но Настя уже сама заговорила». «Более доброжелательно. Извините меня. Но я не могу. Нервы ни к черту. Извините». «Ничего страшного», — отозвался я. «Значит, вы полностью исключаете возможность того, что Дима сам снял деньги со своего счета?» Настя кивнула и добавила. «Я в этом уверена». «Хорошо. Тогда мне надо будет наведаться в банк, посмотреть документацию». Если счетом имели право пользоваться два лица, и кто-то из них снял всю сумму, по документам должны проходить его данные. — А как это у вас получится? — Нам с мамой ничего не сказали, — отозвалась нерешительно Настя. — А это уже мой профессиональный секрет, — уклончиво ответила я и поднялась с своего места. Я попросила у Насти сберегательную книжку на время, — до выяснения обстоятельств в банке. Настя мне не возразила. Наверное, у нее с матерью на самом деле не было другого выхода, как полностью довериться мне. Мне же это дело казалось все более и более интересным. К тому же каким-то шестым чувством я ощущала, что разгадка странного убийства трех парней уже близко. Отчасти я даже догадывался, кто в этом виноват, Но с выводами не торопилась. Тем более, что соперник мне попался очень хитрый. Надо же было додуматься так обворовать счет Дмитрия Шикунова, что даже сотрудники правоохранительных органов не найдут улик и оснований для возбуждения уголовного дела. Банк по Ворске Минатеп располагался на одной из центральных улиц Тарасова. Добраться до него я смогла только за полчаса. Все это время я думал о дальнейшей тактике своего расследования. Очень многому меня научило общение с Дубининым, когда он, сам того не ведая, раскрыл мне всю свою подноготную. Думедин серьезный противник. Голыми руками такого не возьмешь. А руки у меня на самом деле ничем не прикрыты, если можно так выразиться. У меня нет никаких доказательств его причастности к преступлению. И вместе с тем я чувствовал, что во всем этом замешан именно он. Вот только мотив мне был не очень понятен. Если Дубинин хотел просто завладеть деньгами Дмитрия Шекунова, для этого ему не требовалось убивать парня. Достаточно просто снять деньги со счета. А если продюсер реалити-шоу «Холод» хотел вообще скинуть Шикунова с хвоста, вдруг мелькнула. у меня в голове мысль, ведь это только за один год набегает три тысячи долларов, а по условиям конкурса организаторы обязуются выплачивать эту сумму пожизненно, а это уже огромные деньги. На очередном светофоре я прокрутила в голове цифры, а затем присвистнула. Сумма на самом деле выходит приличная, и тем не менее это не основание для такого крутого человека, как Дубинин. идти на убийство, тем более, что погибло трое парней. По всей видимости, Женя Золотавин оказался случайной жертвой. А вот Сергей Акимов. Кстати, девушки из продюсерского центра старт намекнули на то, что Акимов был очень близок к Дубинину. Они рассказали, что Сергей часто заходил в кабинет Сергея Евгеньевича, причем без всяких присущих визиту формальностей. Это говорит о том, что для Дубинина, Акимов, был не просто обычным участником проекта «Холд». Очевидно, что их связывало нечто большее. С такими мыслями я подъехала к зданию банка. Прихватив с собой сумочку, я выбралась из машины и направилась ко входу в банк. Стеклянные двери раздвинулись автоматически при моем появлении на площадке. Над этими дверьми я заметила еще одно техническое изобретение – камеру слежения значит охранник при входе будет уже осведомлен о появлении постороннего на территории банка я прижала к себе сумочку и уверенно повернул в сторону входа в офисные помещения банка как я и предполагала охранник был уже наготове он потянулся ближе к окошку и строго обратился ко мне девушка ваши документы пожалуйста Я сохраняла холоднокровие и смотрела на него честными и глазами. С тем же выражением лица я достала из сумочки удостоверение сотрудника правоохранительных органов, которое всегда умело использовало в нужных ситуациях и предъявила охраннику. Другого варианта, чтобы пройти на территорию банка, мне сегодня не предоставлялось. Охранник внимательно посмотрел на ксиву, сделанную так профессионально, что и комар бы нос не подточил, затем спросил с той же строгостью «Кому?» «Начальнику отдела по работе с лицевыми щитами», ответила я прямо и добавила, слегка улыбнувшись. «Извините, что не знаю его фамилию». «Никитенко Михаил Олегович» подсказал мне охранник и даже сообщил номер кабинета. Прокатившись на служебном лифте до пятого этажа, я вышла из кабинки и уверенно направилась к двери кабинета с нужным мне номером. Михаил Олегович восседал в кожном кресле перед столом заваленным бумагами. Я вошла в его кабинет после приглашения секретарши. Выражение лица Никитенко было совершенно спокойным и слегка заискивающим. О цели моего визита он совершенно ничего не знал и навряд ли даже догадывался. В кабинете я не стала размахивать красными корочками, а честно представилась. «Чем могу быть полезен?» – оживился Михаил Олегович, как только услышал о моей профессии. «У вас в банке был оформлен лицевой счет на имя Шикунова Дмитрия», – начала я. «После смерти этого человека родственники обнаружили, что на счету ничего нет. Кто-то аннулировал его на незаконных основаниях. Подождите». Татьяна Александровна остановила меня Михаил Олегович, и его пальчики проворно застучали по клавиатуре компьютера. На экране возникла какая-то информация, но увидеть ее я не могла, так как монитор был повернут в другую сторону. Зато Никитенко внимательно изучил данные на экране, а затем удовлетворенно потер ладони и посмотрел на меня, слегка ищурившись. Нехорошо, Татьяна Александровна, бросать в лицо обвинения. «Незаконные основания», «Частный детектив». «Я пришла к вам за помощью», — отозвалась я. Мне не терпелось узнать, что видит на мониторе своего компьютера Михаил Олегович. «Счет на имя Шикунова Дмитрия был действительно оформлен, но это была несколько иная разновидность банковских операций», — выяснила Никитенко. «Счетом официально имели право пользоваться две стороны — Дмитрий Шикунов и и продюсерский центр «Астарт». Причем оба могли осуществлять операции с суммой на равных основаниях. Насколько я понял, по сохранившейся у нас документации, продюсерский центр ежемесячно вносил на данный счет некоторую сумму денег. Дмитрий Шикунов всего однажды, 10 месяцев назад, снял 600 долларов. В основном он время от времени приходил в банк, чтобы узнать о состоянии счета, но больше денег не брал. «А кто же аннулировал счет?» — с интересом спросил я. «Продюсерский центр «Астарт», — сообщил Михаил Олегович. И тут же благоразумно добавил. «Не знаю, сам Дубинин или же его доверенное лицо?» «Вы знакомы с Дубининым?» — оживился я. «Директор продюсерского центра «Астарт» Дубинин Сергей Евгеньевич», — зачитал мне в ответ выдержку из договора Михаил Олегович. «Значит, лично не знакомы». Несколько разочаровалась я. — Не имею чести, — подтвердил Михаил Олегович. — Так что, как вы видите, все оформлено на вполне законных основаниях. Ни о каком криминале речи идти не может. Напротив, я бы сказал, что в этом случае речь идет о взаимном доверии. Сейчас очень редко счет оформляется на два лица, а тут стороны достигли такого консенсуса. — Может быть, и достигли. — задумчиво произнесла я, поднимаясь. — Только вот счет был аннулирован, и даже не сразу после убийства Дмитрия Шикунова, а еще за несколько дней до него. — Паренька убили? — искренне удивился Михаил Олегович. — И вы предполагаете, что это дело рук Дубинина? — задал вопрос Никитенко. Он тут же сам на него ответил, высказав свое, свое мнение, которое мне было совершенно неинтересно. Я не думаю, что Дубинин стал бы морать руки из-за такой суммы. Подумаешь, три тысячи долларов. Это же мизер для такого человека, как он. К тому же Сергей Евгеньевич и перечислял эти деньги на счет. Что ему стоило просто прекратить перечислять их? Все бы и без кровопролития обошлось. Почему бы вам, Олег, Олег, Михаил Олегович, самому не заняться частным сыском? С некоторой долей иронии отозвалась я. «Спасибо. Я на своем месте как-нибудь посижу», — отозвался обиженно Никитенко. «Вы на самом деле не находите мои доводы убедительными?» «Отчасти», — призналась я. «Но я не стала бы так поспешно отрицать участие во всем этом Дубинина. Надо только найти мотив, который побудил его к совершению этого преступления», — проговорила я. И на этом попрощалась с Никитенко. который любезно проводил меня до двери. Ситуация была довольно странная. С одной стороны, я была уверена в том, что Дубинин замешан в смерти молодых людей. С другой, у меня не было никаких доказательств его вины. Никитенко прав. Смешно утверждать, что Сергей Евгеньевич позарился на три тысячи долларов. Ни за что не поверишь, что ради этой суммы Дубинин нами... нанимал человека, чтобы расправиться с ребятами. Тем более, что никто не заставлял его запускать проект «Холд» и учреждать такой приз. Разговор с Никитенко не выходил у меня из головы. Ведь Михаил Олегович был прав во многом. В частности, денежный мотив он сразу же отмел. Я тоже склонялась к мысли, что здесь пахло не деньгами, а чем-то другим. Вспомнила я и разговор с секретаршами продюсерского центра а также то, что они намекали на своеобразную крутизну Сергея Акимова. Дубинин по какой-то причине благоволил ему, точнее говоря, благоволил до недавнего времени. Почему это вдруг Сергей Акимов попал в немилость? Связано ли это обстоятельство каким-то образом с произошедшим убийством? Стоп! Девушки из продюсерского центра намекали еще на одну участницу проекта «Холод» – Валерия Невиномысская. Она стала третьей финалисткой и тоже получила приз за участие в шоу. Я бы не сказал, что приз ей достался дорогой. Стоимость поездки могла ограничиться всего десятью тысячами рублей. И этот приз был более чем скромен по сравнению с наградой за второе место. Кстати, заметила ли сама Валерия такую несправедливость? Я припарковалась перед входом в какой-то супермаркет, но мне было не до шопинга. Просто нужно было спокойно позвонить Гарику Позяну. Хамилия у девушки довольно редкая, впрочем, как и имя. Я надеялась, что этих данных будет достаточно, чтобы узнать адрес участницы проекта Холл. «Алло, Татьян, слушаю тебя», — с готовностью отозвался Гарик. как будто бы только и ждал моего звонка. — Мне адресок одного человечка узнать надо, — попросила я и назвала фамилию и имя девушки. — Солнышко, ну сколько тебя учить надо, что нам для поиска личности требуется еще как минимум отчество и год рождения, — заметил Гарик. — А с такими данными тебя только в программе «Жди меня» помогут. Ты вот сюда письмо напиши. — Гарик, очень надо, — попросила я, намекнув, что мне сейчас не до шуток. — Это твоя подруга? — Нет, очень важная свидетельница, — отозвался я, немного нервно теряя терпение. — Если ты не можешь мне помочь, то я обращусь еще к кому-нибудь. — Знаем мы, кого ты будешь терроризировать своими вопросами, — проговорил Гарик, причмокнув. — Я, конечно, понимаю, что Кирьянов человек серьезный, и его должности погоны посолиднее моих. Но я, Танечка, никогда тебе не отказывал и во всем поддерживал. А вот Кирьянов в нашем с тобой деле по ту сторону баррикад. — Что ты за ерунду городишь? — стыкнула я, уже готовая бросить трубку, чтобы не выслушивать эту галиматью. — Дело по твоим паренькам сбросили в городскую прокуратуру, так что теперь Кирьянов никакого участия в расследовании не принимает, — переснял Гарик. — Как тебе это нравится? — Ничего страшного, — ответила я совершенно спокойно. — Значит, нашлись основания для передачи дела в другое ведомство. А Кирьянов получается совсем и не по ту сторону, просто он сохраняет нейтралитет. — Не основания нашлись, а связи с Золотаевым пригодились, — поправил меня Гарик. Владислав Константинович нашел знакомых в нужных ведомствах, так что теперь за дело берутся профессионалы. Я восприняла сообщение Папазяна совершенно спокойно, так как лично мне совершенно безразлично, кто именно будет оформлять протоколы и пожинать лавры победителя. Все-таки в работе частного детектива есть свои преимущества. По крайней мере, голова у него не забита статистической чепухой. Я тоже в свое время работала в прокуратуре, и меня просто выводила из себя бумажная работа. Подумать только, сколько времени тратится На этот бесполезный труд. Я отключила телефон и положила мобильный на соседнее сиденье. Трогаться с места я не торопилась. Надо дождаться ответа Гарика. Я лениво наблюдала за проезжающими у меня машинами. Несмотря на летнее время, на улице было немного прохладно. За суетой я и не заметила, как дневной свет сменился искусственным. Я ждала ответа от Гарика. ответ последовал буквально через несколько минут попозян сообщил адрес валерии ненаецской и даже номер ее домашнего телефона после разговора с Попозяном, который на этот раз был очень коротким я тут же позвонила валерию на том конце провода после серии длинных гудков наконец то сняли трубку раздался мужской голос причем довольно молодой добрый вечер извините за поздний звонок на всякий случай, произнесла я. «Могу я услышать Валерию?» «А кто ее спрашивает?» Немного грубовато ответил молодой человек. «Разговор носит деловой характер», — предупредила я. «Я хотела бы поговорить лично с девушкой. Боюсь, что мои инициалы ни о чем ни вам, ни даже ей не скажут». «Вообще-то по телефону принято представляться», — отозвался уже с откровенной наглостью собеседник. Татьяна Иванова, частный детектив, вынуждена была представиться я. В трубке воцарилось молчание. По всей видимости, парень перебирал в голове круг знакомств Валерии. И, разумеется, в этом кругу не нашлось места для человека с названными мной инициалами. На воспоминания у нее ушло чуть больше минуты, а затем парень произнес. «Лера уже спит, перезвоните завтра». После этой фразы молодой человек намеревался положить телефонную трубку, но вдруг я услышала недовольное бормотание какой-то девушки. По смыслу сказанного я поняла, что это была сама Валерия. Голос ее и правда был сонным. Девушка лениво поинтересовалась, кто ее спрашивает. Парень повторил мои инициалы, а затем с некоторой усмешкой произнес «частный детектив». «Частный детектив?» — переспросила Валерию. Это интересно. Затем в трубке раздались какие-то шорохи, и я отчетливо услышала голос девушки. Я вас слушаю, Татьяна. Я опять извинилась за столь поздний звонок, а затем сообщила о его цели. Год назад вы участвовали в реалити-шоу «Холод». Вы стали победительницей, точнее говоря, одним из трех счастливчиков, которым достались призы, произнесла я. Всего несколько дней назад Дмитрий шикунов и Сергей Акимов погибли. «Я об этом слышал, — равнодушно тызвалась девушка. Парням мне повезло, пить надо меньше было. Тогда бы Дима справился с управлением». «Это был не несчастный случай, а убийство», — поправила я девушку. «Откуда вам это известно?» «Я все же частный детектив», — напомнила я. «Мне надо с вами поговорить». — Ну, я ничего не знаю, — отмахнулась девушка. — С Димой и Сергеем я общалась только во время съемок программы. А после наши пути разошлись. Я же ездила по путевке за границу, а когда приехала, всякие рекламные тусовки и встречи с поклонниками уже прошли. Валерия, а вам не кажется, что приз за третье место был, ну скажем, недостаточно дорогим? Например, Сергей Акимов получил гораздо больше денег. — А ведь он тоже не стал победителем, — сказала я. Так распорядился продюсер. С некоторой покорностью отозвалась девушка. — Хотя вы знаете... Неожиданно она прерывала разговор на полусловие, а запнувшись резко принесла. — Уже поздно. Я легла спать. Я не могу с вами встретиться. Поведение Валерии показалось мне странным. Как будто бы она хотела что-то сказать, но боялась. Интересно, кто ее напугал или что? Вроде бы во время разговора я была осторожна. «Хорошо, тогда давайте поговорим завтра утром», — согласилась я. «Я не могу, у меня работа». И на этот раз ответила мне отказом девушка. «Хорошо, тогда я буду вынуждена воспользоваться помощью сотрудников правоохранительных органов». «Надеюсь, что сотрудникам милиции будете словоохотливее». «Вы что, подозреваете в этом убийстве меня?» – сплошилась девушка. «Пока нет», – отозвалась я откровенно и добавила. «Но «Ну, если вы будете скрывать от следствия некоторые важные факты, вам грозит уголовная ответственность. Есть соответствующая статья». «Вы гарантируете мне анонимность?» – поинтересовалась девушка, став немного сговорчивая после моих угроз. «На конфиденциальность я могу рассчитывать?» «Разумеется», — ответил я утвердительно. «Подъезжайте по адресу проспекта энтузиастов, дом 5, квартира 43», — сказала девушка. И я с удовольствием отметил, что Валерия не стала назначать левое свидание. Именно этот адрес у меня был записан на листке, который лежал передо мной. Невиномысская проживала на проспекте энтузиастов, как сообщил мне Гарик Попозян. Как только разговор с девушкой закончился, я отложила в сторону свой мобильный и нажала на газ. В заводской район нашего города я ехала на повышенной скорости. Мне не терпелось узнать, почему девушка осеклась на полуслове, кого она боится и что ей вообще известно о взаимоотношениях Акимова, Шакунова и Дубинина. Симпатичная речка девушки сразу же показалась мне знакомой, и неудивительно. Я видел ее на кассете, которую передала мне сестра Дмитрия шикунова. Я вспомнила некоторые кадры. Валерия была на шоу первой красавицей. Кажется, у нее даже назревал роман с Дмитрием Шикуновым, хотя это вполне могло быть и обычным рекламным трюком. Вспомнила я и то, что во время финальной программы Валерия держалась достоинством. Она не рвалась в лидеры, хотя по результатам предварительного голосования – вполне могла бы стать и победительницей шоу. Во время обнародования итоговых результатов девушка искренне поздравила Дмитрия Шакунова. Кстати, я заметил, что парень смотрел на Валерию с обожанием. Он явно относился к ней с симпатией. И сейчас, когда невиномыска распахнула передо мной дверь, и в голове моей вспыхнули воспоминания, я не пожалела, что обратилась за помощью к этой девушке. Тем более мне не терпелось узнать, О чем она не рискнула сказать мне по телефону? — Добрый вечер. Вы Татьяна? — первая начала разговор девушка. — Да, я вам звонила, — кинула я. — А вы за прошедший год совершенно не изменились. Я вас сразу узнала. — Проходите, пожалуйста, — пригласила меня в квартиру девушка и широко распахнула передо мной дверь. Я прошла в прихожую и сняла туфли, отметив чистоту в квартире, Поставила обувь на полочку и вошла в комнату, куда указала мне Валерия. В доме было уютно. Краем глаза я заметила в спальне большую широкую кровать, которая была не застелена. Валерия поймала мой взгляд и сообщила, не дожидаясь вопроса: «Гена ушел. Мы с ним пока не женаты. Зачем нам лишние уши во время конфиденциального разговора?» Я кивнула, а сама незаметно для девушки. нажала на кнопку маленького диктофона, который у меня был припрятан в сумочке. Диктофон я захватила не случайно. Девушка могла быть со мной откровенно только сегодня. И без того Валерия многого опасается. Так что возможность получить доказательства я не могла опустить. Девушка не заметила моего движения рукой, а поэтому оставалась спокойна. Хотя в совершенно спокойном ее состоянии нельзя было назвать. По немного взволнованному взгляду, а также по слегка заметному движению губ, я поняла, что Валерия нервничает. — Татьяна, поймите меня правильно, — продолжила она, потирая ладони, но не в предвкушении победы, а от излишнего волнения. — Прошел уже год. За это время многое произошло, я вообще не хотела бы вспоминать события того времени. — Валерия, поймите, что это очень важно. Песбивая девушка, произнесла я с нетерпением. «Да, я все понимаю», — как-то обреченно сказала Валерия, а затем, тряхнув головой, отчего ее каштановые локоны рассыпались по плечам, произнесла. «Я так и знала, что это ничем хорошим не кончится. Пожалуй, вы правы, Дмитрий убили. Тогда я вообще ничего не поняла, но теперь вижу, что все было подстроено, а мы... да мы просто пешки в этой игре». «Валерия, если вам не трудно, то можно по порядку?» — попросила я, опять прерывая сбивчивую речь девушки, так как для меня было важно уловить смысл ее слов. Пока что мне было мало что понятно. Девушка встрепенулась, вскочила со своего места, подошла к стенному шкафу и отодвинула его полку. Я с интересом смотрела, что она достает, но как только я поняла, что это обычная пачка сигарет, мой интерес пропал. Валерия попросила у меня разрешение закурить, и я не возражала, надеясь, что хоть это упорядочит ее мысли и прибавит решительности. Возвратившись к креслу, Валерия закурила, пустив облачко дыма, а затем сказала уже более спокойно. Я попала на эту программу так же, как и большинство ребят. Увидела рекламу по телевидению, загорелась, послала заявку на участие, затем пришел ответ. Честно говоря, я и не надеялась, что мне повезет, я стану участницей реалити-шоу, но Игорь Владимирович Капранов принял мою кандидатуру. Кто это? Не удержалась я от вопроса. Организатор проекта «Холод», можно сказать, идейный вдохновитель. Он был директором программы, пояснила Валерия, с едва заметным презрением, которое проскользнуло в ее голосе. Кстати... Это его голос вы слышали за кадром во время прямых эфиров программы. Я вспомнила немного жутковатый бас, который руководил ребятами. Но сам Игорь Владимирович в кадре не появлялся. Участники реалити-шоу уважительно называли его господин редактор. Только во время съемок финальной части Игорь Владимирович вышел на сцену. Кстати, именно он оглашал результаты окончательного голосования. а также вручал призы. Внешность Капранова была вполне заурядной для успешного бизнесмена его класса. Выглядел он солидно, в глазах была заметна какая-то хитроватая усмешка. С такими людьми, как Капранов, надо быть настороже. «Звонок Капранова стал неожиданностью», продолжил тем временем Валерия. Игорь Владимирович объяснил, что «мне надо еще пройти отбор», среди более узкого круга претендентов. Но это было уже не страшно. На тот момент я уже для себя решила, что стану участницей проекта во что бы то ни стало. Я бы не сказала, что нас отбирали очень тщательно. Имена некоторых участников были известны заранее. Например, Сергей Акимов попал на шоу без всяких кассингов. Во время всевозможных испытаний некоторые лица уже примелькались. Например, с Димой Шакуновым я... Познакомилась, когда мы еще только пришли для окончательного отбора. — А вот Сергей Акимов... — Говорят, что Сергей был близок с продюсером проекта, — намекнула я на информацию, которую получила от Марины Львовны, секретарша Дубинина. — Откуда вам это известно? — вдруг встрепенулась Валерия. — Ну, я же все-таки частный детектив, — ограничивался я банальным ответом. Тем лучше, значит, вы поверите мне, вздохнув с облегчением, продолжила девушка. Сергей Акимов на самом деле имел блат, неизвестно почему. Он простой парень из Тарасовской глубинки. Отец и мать колхозные работяги, а тут такая опека со стороны продюсера. Даже в то время, когда мы все сидели безвылазно в этом промерзшем доме, находился благовидный предлог для того, чтобы именно Акимов вырвался на волю. То редактор придумывал какой-то компьютерный жребий, то Сергея выдвигали тайным голосованием, то он вдруг становился победителем очередного конкурса. Значит, он это заслужил, заметил я. стараясь сохранять холоднокровие, хотя и мне эти обстоятельства казались странными. Сначала я тоже так думала, пока не стала свидетельницей странного разговора. Сообщила откровенно Валерия, докурив сигарету и затушив окурок. в стеклянной пепельнице. Это было уже в конце проекта, когда нас осталось человек семь. Среди них были и Дима Шукунов, и Сергей Акимов. Я проходила по коридору дома мимо комнаты психологической разгрузки. Из помещения доносились чьи-то голоса. Один из них принадлежал Сергею Акимову, а другой неизвестному мужчине. Уже позже я узнала, что это был продюсер нашего проекта Дубинин, уточнила я. — Да, это был он, — согласилась девушка. И эти двое о чем-то спорили. Я подошла ближе, и услышанное поразило меня. Сергей требовал у продюсера какие-то деньги, причем большую сумму. А еще он требовал гарантии. Мне показалось, что продюсер чем-то обязан Акимову и таким образом расплачивается с парнем. Именно чтобы рассчитаться со старыми долгами, Сергей Евгеньевич взял в шоу Акимова. Смутило меня то, что до финала, тогда оставалось всего несколько дней, они так поспешно решали свои проблемы. Неужели нельзя было дождаться окончания шоу, а уже тогда заняться денежными вопросами? Наверное, это был срочный вопрос, предположил я. А больше вы ничего не слышали? Ничего, призналась девушка. А после этого происшествия, после разговора, который был явно тайным, меня попытались выдворить из проекта. Как это? Что чего вы это взяли? В тот вечер директор программы придумал новое испытание, условием которого стала дисквалификация одного из участников. Приигравший должен был покинуть шоу навсегда. У нас в программе никогда не было таких приемов. Участники уходили по требованию зрителей раз в неделю по одному человеку. Но в этот раз решили не ждать конца недели и выдавить неугодного, то есть меня, немедленно. «Но почему вы решили, что хотели выдвоить именно вас?» – неуминялась я. «По условиям этого чудовищного конкурса, каждому участнику надо было в замкнутом помещении в полной темноте собрать какие-то ключи», – объяснила Валерия. Я заметила, что девушка опять нервничает. Я сама предложила ей покурить и придвинула пачку. Девушка прикурила сигарету и продолжила, немного успокоившись. Я, как и все, вошла в комнату, начала поиски, шарила по всему полу руками, поднималась по веревкам до потолка, но мне не удалось найти ни одного ключа. Я проиграл, это было очевидно. Валерия, может быть, подвели нервы, предположил я? Почему вы решили, что вас подставили? Просто вы действительно не смогли найти ни одного ключа. Да не смогла, но не потому, что плохо искала. С некоторым отчаянием эта девушка. А почему же? То, что в комнате, которая досталась мне, не было ни одного ключа, свикнула Валерия визгливо. Я еще пока с ума не сошла, я обман могу раскусить. Когда меня вывели из этой темной комнаты, там зажегся свет, и я обернулась, чтобы посмотреть, где же надо было искать. Я видела, что ни одного ключа не было. Я вас не обманываю. Как бы в подтверждение своих слов произнесла девушка. Вот и вы мне не верите, так же как и ребята из проекта. Я вам верю. ивну сказала я чтобы не потерять доверие девушки, хотя мне честно говоря в такую подставу верил с трудом рассказанное было больше похоже на фантазии поигравшей девушки а почему же вас по условиям конкурса не выгнали из проекта неожиданно спросила я вспомнив что девушка продолжала борьбу до конца потому что меня спасли сами ребята объяснил валерия на тот момент я была единственной девушкой среди шестерых парней Так получилось, что остальные девчонки уже выбыли. Все-таки условия игры были достаточно жесткими. Кто-то покидал проект по собственному желанию, для этого подтасовывались голоса. — Что вы говорите, откуда вам это известно? — всаживался я. — А я прекрасно знаю всю эту кухню, — махнув рукой, ответила Валерия. А уж реалити-шоу Хоуд вообще было просто обманом зрителей. Игра продолжалась по разработкам сценаристов. Может быть, это было не так хорошо заметно, но почти все взаимоотношения между членами игры были нам навязаны. Постойте. Насколько я помню, Дмитрий Шикунов за вами ухлестал во время проекта, — поинтересовался я. Это что, тоже было по задумке сценаристов? Разумеется. Неужели вы думаете, что в таких условиях, в каких мы жили во время съемок программы, остается еще время на то, чтобы думать о любви? — усмехнулась Валерия. По сценарию даже планировалось провести в прямом эфире нашу с Димой свадьбу. Ну, — Разумеется, это была бы липа, — спросила я, — поддельные документы, печать. — Нет, почему же? — развеяла мои предположения девушка. — В этом плане все было бы чисто. Настоящие паспорта, печати, штампы, свидетели, даже подвенечное платье, костюмы и застольные песни. Короче говоря, все должно было пройти не по нарошку Но мы с Димой не согласились на такие условия. Все-таки замужество – это серьезный шаг. Я очень уважаю Дмитрия Шакунова, но чтобы замуж за него идти... Зачем? Мы всегда были только друзьями. Кстати, из-за того, что мы с ним отказались от такого рекламного трюка, во время съемок программы разгорелся скандал и в наказании хотели выгнать уже Диму Шакунова. Но на тот момент он был кумиром многих телезрителей. Руководство не решилось пойти на этот шаг. «Получается, что во время съемок шоу многое было просто обманом», — заметила я, зимировав все сказанной девушкой. «Я даже отчасти жалею, что принимала участие в этом обмане», — искренне призналась Валерия. «Больше всех об этом жалели, по всей видимости, Дмитрий Шикунов и Сергей Акимов», — проговорила я. вставая со своего места, так как беседа была уже окончена. — Пожалуй, вы правы, что за их смертью стоит сам Дубинин, — высказала свое мнение девушка. — Наверняка к этому приложил руку и Капранов. — Игорь Владимирович Капранов? — Да, — утвердительно ответила Варерия и прошла за мной в прихожую. — Я же для себя запомнила эту фамилию. Если Сергей Евгеньевич оказался крепким орешком, то, может, его подельник будет не таким стойким. Хотя, наверняка, утверждать, что Капранов участвовал в махинациях Дубинина, было покарновато Заинтересовавшись личностью этого человека всерьез, я опять созвонил с Гариком, и уже через несколько минут Папазян предоставил мне не только домашний адрес, но и номер телефона этого человека. На том конце провода прозвучали длинные, обнадеживающие гудки. И я замерла в ожидании, когда вызываемый абонент возьмет трубку. И Игорь Владимирович не торопился этого делать. Мельком я посмотрел на часы. Время приближалось к полуночи. Прямо скажем, для звонка незнакомым людям было несколько поздновато. Может, Игорь Владимирович уже спал, потому не слышал телефонный звонок. А может, еще не дошел до аппарата. Дом слишком большой. Кстати, по информации Гарика, Игорь Владимирович проживал в частном доме. Да и улица огородная, кажется, находится где-то на окраине Тарасова. По крайней мере, название ее об этом говорит. Да, слушаю, раздался наконец сонный женский голос. Наверное, я все же кого-то потревожила. Добрый вечер, принесла я дружелюбно и попросила, чтобы к трубке подошел Игорь Владимирович. А кто его спрашивает? Не столько из интереса, сколько по привычке поинтересовалась женщина, которая, судя по голосу, была не молода. К тому же, по своеобразным грудным звукам, я посмела предположить, что женщина была, скажем так, не худенькая. Татьяна Иванова не стала скрывать о своего имени. Разговор очень серьезный. «Это по работе», – перебивая меня, предположила женщина. И я посмела сделать еще один вывод. Я имела удовольствие говорить с супругой. Игорь Владимирович, ну кто же еще, кроме жены, интересовался бы мной, да еще и строил бы какие-то предположения? Можно сказать, что по работе согласилась я, слегка улыбнувшись. Разговор в интересах самого Игоря Владимировича. Девушка, он уже спит, перезвоните утром, проговорила устала женщина и повесила трубку. Рабочие проблемы мужа ее мало волновали. Я тут же, не сомневаясь, набрала номер Капранова еще раз. На этот раз э, ответ на звонок последовал незамедлительно. Наверное, супруга Ильи Владимировича не успела отойти от телефонного аппарата. «Девушка, я вам сказала, что все деловые вопросы...» — раздраженно проговорила супруга Капранова, «но в этот раз я позволила себе перебить ее». Если вы сейчас же не пригласите Игоря Владимировича, около вашего дома соберутся стройные ребята в форме, а также серьезные представители правоохранительных органов. Спокойно предупредила я женщину и для большего устрашения добавила. Сушите сухари, женщина! На этот раз супруга Капранова не стала отвечать мне. Я услышала характерный щелчок. Женщина положила трубку рядом с телефонным аппаратом. Какое-то время в трубке было полное молчание, а затем я опять услышала голос собеседницы, однако теперь он был приглушенным. Мне все же удалось разобрать кое-какие слова. В частности, супруга что-то шипела про налоги, а также называла своего благоверного идиотом и козлом. Теперь я уже была уверена в том, что имела честь общаться с женой Капранова. «Да, я слушаю», — раздался в трубке солидный мужской голос с хрипотцой. «Это я вас слушаю, дорогой мой», — не задумавшись отозвался я. «Хотя нет, я хотела бы поговорить с вами лично». «А в чем, собственно, дело?» Немного нерешительно произнес Игорь Владимирович. «Вы действительно хотите выяснить этот вопрос по телефону?» Усмехнувшись, спросила я, а затем участливо посоветовала. «Я бы на вашем месте предпочла разговор с глазу на глаз. Все-таки наши беседы могут заинтересоваться органы». Мне бы этого очень не хотелось. Надеюсь, что и вам тоже лишние проблемы ни к чему. Капранову требовалось время на раздумья. В трубке возникло молчание, которое нарушил нерешительный шепоток супруги. Что ей надо? Дело было серьезное. Игорь Владимирович чувствовал это, поэтому прикрикнул на жену и продолжил беседу в том же деловом ключе, что мне, собственно, нравилось. Люблю людей дело, а не слова. Это не Дубинин, который вообще укрывался от встречи со мной. — Где вы хотите встретиться? — А может быть, вы пригласите девушку на свидание? — кокетливо спросил я. — Я, в принципе, не гордая. Могу подъехать и к вам домой. — Не надо домой! — резко отозвался Игорь Владимирович и предложил встретиться в парке в центре города. — Там кафе есть уютное, Огонек называется. Может быть, оно вам знакомо? — Разумеется, не стал скрывать я. «Я вас жду. На моем столике будет ваза с фруктами. Бананы, апельсины», — добавил я для ориентира, так как Игорь Владимирович мог меня и не узнать. «До встречи!» В ответ Капранов пробурчал что-то невнятное, что было не совсем учтиво с его стороны. В конце разговора уверенность в его голосе сошла на нет. Капранов был очень сильно напуган. Я была готова воспользоваться его положением. Разговор с Игорем Владимировичем, точнее, его реакция на мои реплики, доказывали, что у Капранова рыльца в пушку. Я взяла это на заметку. При желании можно воспользоваться его грязными делишками. Я очень редко иду на шантаж, но если такая мера необходима для расследования, я готова на все. На рандеву с Игорем Владимировичем я не торопилась. В конце концов, если Капранов первый прибудет на место встречи, Это заставит его еще больше нервничать, а для меня было самым главным вывести соперника из равновесия, чтобы потом уже брать его голыми руками.